Глава пятая. Человек в пространстве. У меня однажды был ужасно раздражающий знакомый, который каждый раз стремился к чему-то новому. Со стороны могло бы даже показаться, что он энергичный и увлекающийся человек с торпедным мотором в анусе. Ну какая прелесть! На самом же деле он сам не знал, чего хотел, а потому хотел всего и сразу, в конечном итоге не получая вообще ничего. Такая картина свойственна многим из людей, кто попадается на уловку бешеного темпа жизни и мечтает бывать в пяти местах одновременно, умудряясь быть и любящей матерью, и прекрасной женой, и успешной бизнес-леди, и заодно тренером йоги для души. Но обыкновенно в жизни так не бывает. Человек может выбрать лишь одно направление и трудиться в этой сфере, чтобы достичь успеха. Если задач слишком много, наше внимание рассредоточивается, и в конечном итоге мы не добиваемся ни черта сразу во всех делах, за которые принялись. С другой стороны, когда на часах исправно бегут стрелки, многим из нас хочется обезопасить себя и развернуть деятельность одновременно в нескольких местах. Так, для подстраховки. Мол, не выгорит там, а выгорит здесь. Но так не бывает вообще никогда. Жизнь Аскета прекрасна тем, что у такого человека есть всего одна жизненная цель. Идея, которой он руководствуется, не размениваясь больше ни на что. Нечто вроде своего призвания, которому посвящаясь жизнь, понемногу развиваясь в нем и достигая успеха. Со стороны все это выглядит неимоверно круто. Кому не хочется обрести свое земное предназначение. Вот только как это сделать? Когда меня об этом спрашивают, я всегда отвечаю одно и то же. Вспомни свое детство, мать твою. Себя таким, каким ты был, пока не оброс всей той фальшью, что окружает твой образ ныне, сдавливая череп и мешая размышлять трезво. Когда ты юн или даже ничтожно мал, ты еще более-менее чист, не испорчен влиянием окружающего мира, а потому твоя неизмеримая связь с мирозданием гораздо сильнее. Не существует сложных ответов на простые вопросы. Зачастую любой ответ плавает уже на поверхности самого вопроса. Этим полезен эскетизм. Он помогает взглянуть на любую сложную вещь под новым углом, и ответы становятся для тебя очевидными, как Божий день. Если тебе все еще не приходит в голову, в чем может заключаться смысл твоего земного существования, то просто вспомни, к чему тебя тянуло в детстве, что в большей степени занимало твои мысли, к чему лежала душа и что вызывало наибольший интерес. Обыкновенно за этим и скрывается твое предназначение. К примеру, однажды, еще много лет назад, у меня на приеме побывала молодая женщина, Карли, с которой мы душевно поболтали после сеанса, так как в тот день она была у меня последней. Оказалось, что совсем недавно она открыла свою балетную студию в центре города, чему была несказанно рада. Она говорила так искренне и убедительно, что я решил спросить, почему только сейчас, если балет вызывал у нее такой детский восторг? Карли рассказала, что после тяжелого расставания с бывшим на фоне его постоянных измен, которые и послужили причиной ее визита в мой кабинет, она находилась в таком подавленном состоянии, что даже пару раз подумывала совершить суицид. Однако в какой-то момент из пучины отчаяния ее вырвало давнее детское увлечение – танцы. Однажды в один из тех грустных одиноких вечеров она валялась на диване в грязной пижаме, Страдающий от депрессии пациенты нередко пренебрегают личной гигиеной, и бездумно нажимала на кнопки пульта, пока ее взгляд не зацепился за картинку на экране. Проводился какой-то региональный конкурс среди юных балерин. Карли заявила, что еще в раннем детстве, едва научившись ходить, обожала смотреть балет по телевизору и сама частенько изображала из себя балерину. Кажется, она даже грозилась маме отправиться в танцевальную студию, когда немного подрастет. Но затем в их семье случилось несчастье. Тяжело заболел отец Карли. После смерти кормильца времена настали суровые, и все воспоминания о балете вытеснились из головы девочки угрюмыми буднями и необходимостью помогать маме с работой. Эта история показалась мне удивительной, ведь если верить словам пациентки, в этом давно забытом увлечении она моментально отыскала свое жизненное призвание – К сожалению, стать балериной ей не позволили уже ни возраст, ни изменившаяся после затяжной депрессии фигура. Однако Карли с удовольствием организовала запуск своей студии и проводила в ней многие часы ежедневно, неподдельно радуясь успехам своих маленьких подопечных. После этого случая я стал обращать внимание на людей, которые, как мне казалось, по счастливой случайности находили себя в этой жизни. Так или иначе занятия многих брали исток еще из самого детства, часто полузабытые, полустертые из памяти, вытесненные навязанными нам мыслями, чужими мечтами и жизненными целями. Другой пример из жизни показался мне еще более воодушевляющим. Однажды я узнал необыкновенную историю Роберта, человека, делающего вручную всевозможные поделки из дерева. Как и многие люди, Роберта имел выраженное хобби в детстве. Он обожал мастерить всякие фигурки из сучков, ловко орудуя напильником. Когда Роб подрос, родители настояли на том, чтобы сын получил престижное образование, и в конечном итоге Роберт стал вполне успешным молодым специалистом в стремительно растущей компании. Однако, как ни удивительно, ни карьера, ни внушительные заработки не приносили Бобу радости, и в какой-то момент он подсел на транквилизаторы, охваченный депрессией и полнейшей апатией. Осознав, что в жизни пора что-то кардинально менять, Роберт бросил свою блестящую карьеру. К ужасу молодой супруги, которая тут же сочла его спятившим и не стала долго тянуть с разводом. Первые годы новой жизни Роба были странными. Он никак не мог найти себя, частенько выпивал и тратил все свободное время на строгание из деревяшек в своем доме, так как это неплохо успокаивало его нервы. В конечном итоге за годы безработицы у Роба иссякли все его финансы, а в гараже образовалась внушительная коллекция самодельных деревянных штуковин, которые ушлая знакомая порекомендовала продать на местной ярмарке, чтобы избавиться от этого хлама и подзаработать пару долларов. С ярмарки Роб возвращался совершенно другим человеком. В его портмоне шелестела приличная сумма денег, а все его поделки были скоропостижно сметены с прилавков. Люди находили эти изделия слишком оригинальными и необычными для того, чтобы равнодушно пройти мимо. В данный момент стоимость резных часов из дерева на сайте Роба колеблется в пределах 600 баксов. И он уверяет, что отбоя от заказчиков у него нет, причем часто в списке покупателей оказываются весьма значимые персоны, решившие украсить свое жилище оригинальными вещами. В заключении этой главы я со всей уверенностью могу заявить, что я и сам ныне к своей безграничной радости занимаюсь именно тем, о чем всегда мечтал, хотя и пришел к этому далеко не сразу. А стартом к этому успеху мне послужил в свое время именно аскетизм. Отсея все лишнее, я вспомнил себя истинного и тут же осознал, чем я хочу на самом деле заниматься и чему стоило бы посвятить свою жизнь».